Глава тридцать пятая. Петрова слушала, что говорит Паркер, но больше внимания уделяла Джану. Доктор начал дрожать. Сильно. Его рот слегка приоткрылся, а подбородок опустился вперёд. «Вы неважно выглядите», — сказала она. «Я...» — Джан запнулся. Когда он заговорил снова, его голос показался Петровой безжизненным. «Мне страшно. Я очень устал. Через многое прошёл. «Я знаю, это несправедливо так говорить. Мы вместе прошли через всё это, и я не имею права на особое отношение. Прекратите», — велела она. «Корабли уже в пути, но для их перемещения в пространстве требуется много времени. До их прибытия у нас есть около суток. Может, больше». «Но нам нужно подготовиться к их появлению», — проговорил Джан таким слабым голосом, что она едва его расслышала. «Да-да, но вы можете прилечь на часок. Пойдёмте». «Нет, я в порядке. Это приказ, доктор. Пойдемте со мной». Кают больше не было. Их снесли контейнеры «Персифоны». Петров и Джан остались на командной палубе. Недалеко от мостика был небольшой отсек, в котором стояла кровать. Он предназначался для капитана, чтобы во время очень долгой вахты он мог немного вздремнуть, пока акты он заботится о корабле. Отсек был в два раза меньше любой из кают, которыми они пользовались раньше. Кровать была узкой и жёсткой, но, судя по виду Джана, проблема это не стала бы. «Я... я не хочу...» Она попыталась усадить его на матрас, и он оттолкнул её руки. «Я не хочу спать! Я просто посижу здесь в тишине некоторое время. Хорошо?» «Нет, нехорошо», — возразила она. «Я не... я не хочу, я боюсь», — сказал он, и слова вырвались словно из самой глубины души. Он поднял глаза... Казалось, это потребовало от него огромных усилий и уставился на нее из-под тяжелых бровей. «Лейтенант Петрова, зовите меня Сашей. Все так делают, и мы все боимся», — он покачал головой. «Я боюсь умереть во сне». Она не знала, что на это ответить. Большинство людей, подумала она, предпочли бы уйти вот так, не видеть, как их убивают, но она понимала, что он имел в виду. Из всех ужасов, которые окружали её с тех пор, как они прибыли в систему рая, самым страшным была потеря контроля. Осознание того, что она может умереть и ничего не может с этим поделать. Она вздохнула и попыталась придумать другой подход. «Вы же врач. Что бы вы сказали пациенту, который отказывается спать? Я бы, наверное, прописал что-нибудь. Так уж устроен мой мозг. Устранить симптом». «Игнорировать более серьезную проблему, если она не поддается контролю». Он снова покачал головой. Петрову прочистила горло. «ИМС, пропиши что-нибудь». «Ха, очень смешно, очень...» Он посмотрел на золотой браслет на своей руке. «О!» Петрова взяла его за руку и подняла ее, чтобы лучше рассмотреть. На внутренней стороне запястья появилась крошечная капелька крови. «Обычно ИМС не принимает команды», сказал Джан. не от меня Не от других людей. Но он только что ввел слабую дозу гипнотического препарата. Я уже чувствую, как он действует. «Зачем вам эта штука?» — спросила она. Как же мало она знает об этом человеке. И до сих пор не может понять, почему правительство считает, что он должен находиться под постоянным наблюдением продвинутого робота. «Джан, что вы сделали?» Его глаза закрылись, и он упал на матрас. В условиях низкой искусственной гравитации казалось, что он падает в замедленной съемке. Голова Петровой закружилась, и она поняла, насколько сама устала. Она вышла в коридор и закрыла за собой люк. Затем быстро согнула и разогнула руки несколько раз, чтобы разогнать кровь. Может, когда Джан отдохнет, она тоже вздремнет. Маловероятно, но мысль хорошая. Она знала, что произойдет, если она хоть на мгновение позволит себе слабость. Голос матери зазвучит в ее голове, Ты должна стать жестче. Солдат — это жестко. Она отмахнулась от этой мысли и поспешила обратно на мостик. По крайней мере, Паркер выглядел нормально. Он обеспокоен, конечно, напуган, но физически в порядке. Она улыбнулась ему, и он ответил ей быстрой, рассеянной улыбкой. Он был занят работой с плутом, составляя перечень кораблей, которые приближались к ним. «Мы не знаем их регистрационных номеров и названий», — сказал он. Похоже, первым сюда приводит транспортник, практически идентичный Артемиде. Оружия нет, но мы уже видели, как бывает. Она кивнула. Сколько его ждать? Примерно 24 часа. И как скоро один из военных кораблей подойдет достаточно близко, чтобы открыть по нам огонь? Паркер вздохнул. Через 4 часа после этого. Она глубоко вздохнула и запустила руки в волосы, размяла шею, пытаясь снять напряжение с мышц. Паркер стоял прямо за ней. Она представила себе его руки на своих плечах, представила, как он гладит её по спине. Это было бы так приятно. Это помогло бы ей думать. Она покачала головой и рассмеялась. «Что тебя насмешило?» — спросил он. Я просто задумалась о том, что не имеет значения. Она повернулась, чтобы посмотреть ему в глаза. «Мы так и не поговорили». «Поговорили? О нас?» Петрова снова рассмеялась. «Звучит нелепо, да?» Нет никаких нас, просто когда-то давно мы просто провели вместе неделю. Насколько я помню, это была очень хорошая неделя», — сказал Паркер. Хм, она заставила себя сосредоточиться. «Паркер, Сэм, когда я увидела тебя на Ганимеде, моей первой мыслью было «это всё усложнит». Я была сосредоточена на том, чтобы хорошо выполнить свою работу. Мне казалось, что ты будешь ужасно отвлекать». Она одарила его лукавой улыбкой. «Теперь многое изменилось. Я так рада, что ты здесь. Я тоже рад, что ты здесь. Я не знаю, как бы мы поступили. Что бы я сделал, если бы его лицо потемнело? Он о чём-то думал, о чём-то мрачном. «Что?» — спросила она. «О чём ты подумал?» «Ни о чём, просто...» «Ничего. Может, стоит вернуться к этому?» Он жестом указал на экран, Прошел мимо нее, и она потянулась к его руке, намереваясь просто слегка сжать его предплечье. Крошечный жест симпатии, не более того. Но она двигалась слишком медленно, а он слишком быстро, и ее рука не дотянулась до него. Она опустила руку, когда он подошел к стене. Он не хотел ее обидеть, в этом она была уверена. Должно быть, он не видел, что она тянется к нему, вот и все. Если она и чувствовала себя немного обиженной, немного разочарованный, то знала, что это только ее вина. Она постаралась выбросить это из головы. «У нас есть немного времени». Очевидно, он решил делать вид, что ничего не произошло. Может, это и к лучшему. «Стоит начать ремонт корабля. Не знаю, что мы успеем за день, но мы сделаем все, что в наших силах». Он коснулся точек, изображающих движущиеся к ним корабли. «Не знаю, может, получится сдвинуть корабль с места». Она кивнула и засунула руки в карманы комбинезона. Хорошо. Похоже на план.